В конце 1944 года система исследовательских работ военного характера в Германии вновь подверглась реорганизации. В те времена, когда Имперский исследовательский совет еще находился в ведении Руста, на освобождение ученых от военной службы смотрели весьма недоброжелательно. Их часто призывали в армию, и ряды ученых заметно редели. В 1943 году Карлу Рамзауэру хватило смелости открыто заявить, что освобождение трех тысяч человек от солдатской службы не только не ослабит армии, но будет способствовать ведению войны и даже может оказать решающее влияние на ее ход. Такого же мнения придерживался и работавший на военно-морские силы профессор Вернер Озенберг. Он писал об этом во всей инстанции, министром, генералом, адмиралом, гаулейтером, и везде настойчиво подчеркивал важность поддержания немецкой науки и в дни войны. Озенберг прежде всего хотел добиться возвращения ученых, уже забранных на фронт. 18 декабря 1941 года Верховное командование согласилось освободить от несения строевой службы 5000 ученых. Против подобного решения резко возражал Шпеер, даже не побоявшись сойти на перекор Герингу, Борману и Гиммлеру. В 1944 году, когда над учеными опять нависла угроза призыва в армию, Гиммлер снова вынужден был вмешаться. Гиммлер писал генералу СС Ютнеру: «Мне стало известно о намерении включить 14 600 человек из числа работников, занятых в сфере научно-исследовательских работ военного характера, в очередной призыв». «Приказываю всем отменить проведение призыва среди специалистов, занятых научными исследованиями военного характера, ибо я считаю безумием свертывать наши научные исследования». О своем успехе Озенберг рассказал в «Партийных верхах», и в середине августа Геринг поручил ему организацию Объединения военных исследований», явившуюся первой серьезной попыткой установить связь между родами войск и немецкой наукой. 3 сентября Мартин Борман издал постановление о бронировании всех научных работников, включая вернувшихся с фронта, и об освобождении их от всех специальных повинностей, не имеющих прямого отношения к их основной деятельности. Приказ Бормана был передан по телеграфу всем гауляйтерам. Постоянно ухудшавшиеся положения Германии заметно сказалось и на атомных исследованиях. Заводы были разбомблены, лаборатории эвакуированы, и атомные исследования почти совсем замерли. В середине сентября английская авиация вновь подвергла Франкфурт жестоким бомбардировкам. Завод очистки урана фирмы «Дегусса» сгорел, но оборудование удалось перевести в Рейнсберг, неподалеку от Берлина. А через некоторое время в Рейнсберг и Грюнау из Франкфурта перевезли остатки уранового сырья. В декабре второй урановый завод в Грюнау начал производство металлического урана. Завод же в Рейнсберге так и не успели пустить. Прорыв советских войск вынудил срочно эвакуировать его. Оборудование уложили на грузовые машины, которые должны были доставить его в штат Тильм в Тюрингии. Но они так и не добрались туда. В конце лета 1944 года Дибнеру, который теперь заправлял делами в бюро Герлаха и одновременно руководил группой физиков, конкурировавшей с группой Гайзенберга, пришлось эвакуировать людей и оборудование из Готтова в тюринскую деревню штат Тилем. Здесь ученые разместились в старинном школьном здании с таким крепким и большим подвалом, что он вполне мог стать бомбоубежищем. Лаборатории Дибнер разместил наверху, а в подвале вырыли большую яму, в которой намеревались собирать новый тяжеловодный реактор. Физики решили попытаться повысить эффективность реактора, обложив его снаружи брикетами из графита и окиси урана. Для этого фирма «Дегусса» изготовила 10 тонн брикетов. Подготовка опытного производства по обогащению урана на мебельной фабрике Вольмера в ноябре 1944 года тоже прекратилась. Правда, это предвидели с самого начала, и еще в сентябре были приняты меры к вероятной эвакуации наиболее ценного оборудования. Уже тогда Хартаг и Бейерле учитывали возможность того, что район Фрейбурга, Кандерна, окажется в опасной близости к фронту. Однако ультрацентрифугу Марк-3А оставили во Фрейбурге, а в Кандерне на заводе продолжались работы. У некоторых еще теплилась надежда на благоприятный для Германии поворот военных событий. Все же к концу осени Хартек понял, что медлить долей нельзя. 24 ноября во Фрейбург послали механика с поручением подобрать все необходимое для оборудования новой лаборатории, которую Хартек собирался создать неподалеку от Ганновера. Едва удалось закончить эвакуацию из Фрейбурга, как в ночь на 27 ноября город был разрушен бомбардировкой. В эту ночь сильно пострадал завод Хеллиге, где изготавливались многие детали для ультрацентрифуг марк 3. Новые пристанища для лаборатории ультрацентрифуг Хартек и Грот нашли на фабрике пряжи для парашютного шелка в Целле. Надо отдать справедливость Хартеку, он весьма предусмотрительно требовал, чтобы опытные образцы ультрацентрифуг никогда не сосредоточивались в одном месте. Несколько образцов должны были храниться в убежище в Гамбурге, что гарантировало их сохранность во время налета. В конце года Харт, Грот, Бейерле и Зур, четвертый специалист в области ультрацентрифуг, встретились в Гамбурге и приняли решение, по которому производство в Целле должно начаться с изготовления ультрацентрифуг типа Марк 3А. Для его скорейшего начала будет сделано все возможное. 13 декабря Дибнер сообщил по телефону об обещании Герлаха добиться на следующий год для производства ультрацентрифуг нового высшего приоритета Z1. В середине декабря Гейзенберга, Лауэ и некоторых других физиков, работавших в Хейсингене, Хайгерлохе и Тайльфингене, забрали фолькштурм, последнюю надежду нацистских главарей. Герлах тотчас направил Борману решительный протест. Герлах обращал внимание Борбана на его собственные указания об освобождении ученых от выполнения специальных задач. «Разумеется, — демагогически утверждал Герлах, — все призванные рвались в ряды защитников Родины, но их зачислили как раз в те подразделения фолькштурма, которым поручено действовать вдали от места их основной работы. А это, — напоминал Герлах, — категорически запрещало самим же Борманом. Герлах далее писал. Количество работников без того уже сведено к минимуму, и нынешний призыв равнозначен полному закрытию работ. А между тем, они являются наиболее важными научными исследованиями среди всех, которые вверены мне как руководителю. Мой долг – обеспечить их беспрепятственное исполнение при любых обстоятельствах. Вам, несомненно, известно, что данные исследования – являются такими, которые внезапно могут оказать решающее влияние на исход войны. Вам, несомненно, известно и то, какие огромные усилия сосредоточили в этой области американцы. Тем не менее, я не сомневаюсь, что и в исследованиях, и в разработках мы в настоящее время значительно впереди американцев, хотя в нашем распоряжении находятся несравненно меньшие кадры. Герлах настоятельно просил Бормана приказать всем местным партийным руководителям и особенно Мурру в Штутгарте следить за тем, чтобы подразделениям фолькштурма, в которых находились наиболее ценные ученые, не поручали специальных задач. Борман не ответил Герлаху, но Мур определенно получил нужные указания. В конце ноября Пал Страсбург. Операция по его освобождению была проведена столь быстро, что местный гаулейтер едва успел предупредить лишь немногих из числа своих приближенных, и почти никто не успел удрать из города. Передовой отряд миссии «Алсос» во главе с полковником Пашем оказался в Страсбурге 25 ноября. Смит оставался на некоторое время в Париже, где встречался с Ван Бушем. Первая телеграмма, пришедшая от Паша, была неутешительной. Никого из интересующих миссию ученых не удалось отыскать. Однако как раз в тот момент, когда Гоуд Смит собирался рассказать об этом Бушу, пришла новая телеграмма. Физическую лабораторию нашли. Она размещалась в крыле госпитального здания, а ее руководящие работники, которых вначале приняли за врачей, оказались на месте. Гоудсмит и Варденбург немедленно собрались в дорогу. Возле Страсбурга все еще шли бои, и лететь туда было опасно, и хотя в Европе стояли страшные холода, добираться в Страсбург безопаснее всего было на продуваемом со всех сторон джипе. Ученым оставалось лишь одно — одеть подформенную одежду пижамы. Они выехали в Страсбург 2 декабря и прибыли к цели через двое суток. Голдсмиту впервые предстояло встретиться с бывшими коллегами, а ныне военными врагами. Это было очень нелегко. И в письме к жене Голдсмит называл эту часть своей работы очень-очень мрачной. Он повторил эту жалобу и в следующем письме от 10 декабря. Самой неприятной и мрачной частью моего дела была первая встреча лицом к лицу с небольшой группой людей такого же склада, как я, но стоящих на противоположной стороне. Слава Богу, среди них не оказалось никого, с кем я был знаком прежде, и мне удалось остаться неузнанным до конца, когда их погрузили в грузовик и отправили в лагерь. Самой крупной добычей в Страсбурге оказался сам профессор Флейшман. Специалист в области разделения изотопов урана методом газовой диффузии и термодиффузии. Профессор Вайтзекер и вирусолог профессор Хаген успели вовремя улизнуть. В доме последнего и разместилась миссия АЛСОС. В одном из очередных писем Голд Смит рассказывал. Они покинули дом в страшной панике. Я устроился на ночь в детской, где обитал раньше маленький мальчик. В ней остались все его игрушки, электрическая железная дорога, кинопроектор, старый микроскоп отца, аквариум, книжки, инструменты, но к тому же немало и значков Гитлер-Югенда, флажков и прочего. Все же он оставался ребенком 11-12 лет, и я думаю, что теперь он, наверное, скучает по своим игрушкам. Да, подобная забава мне не по нутру. Я чувствовал себя ужасно, особенно в тот момент, когда мне пришлось вести небольшую группу людей в тюрьму. Но они все еще ничего не поняли и продолжали держать себя вызывающе высокомерно. В Страсбурге миссия Алсос захватила семерых физиков и химиков, но все они, особенно флейшман, держались враждебно и не желали что-либо говорить. Это поразило Голдсмита. До встречи с немецкими учеными ему казалось, что захватив одного или пару ученых, можно будет получить полную информацию обо всех остальных либо путем опроса, либо, что еще лучше, из захваченных вместе с ними документов. И поскольку захваченные оказались столь несговорчивыми, оставалось обратиться к документам. Их еще предстояло забрать из университета. С дверью в комнату Вайтзекера произошел курьезный случай. Все попытки открыть ее оказались напрасными. Как ни толкали ее, она не открывалась. Пришлось принести топор и взломать замок. Но замок был даже не заперт. Просто американцы не могли догадаться, что дверь отворяется наружу, а не внутрь кабинета. В нем все оставалось так, как при Вайтзекере, покинувшем Страсбург, Несколько недель назад. Найденные бумаги перенесли на квартиру Гоудсмиту, и вечером в городе, где еще рвались снаряды немецких орудий и вывезти Рены тревоги, Голдсмит и Варденбург, запас свечами и газовым фонарем, углубились в столь важные для них документы и почти сразу начали встречаться ценнейшие сведения. Голдсмиту попались почтовые открытки, посылавшиеся самыми важными участниками немецкого атомного проекта. Среди них открытка от Боте, в которой он писал о задержках в производстве больших урановых пластин и письмо, из которого Голдсмит впервые узнал о работе Хартека и Грота над ультрацентрифугой. Отыскалось также письмо Грота к Флейшману, упоминавшее о шестифтористом уране, А в корзинке для бумаг оказались клочки черновика письма к Гайзенбергу. Оно было написано примерно в те дни, когда Фёглер сообщил Герлаху о своем недовольстве по поводу ничтожных результатов, полученных группой Гайзенберга. Черновик письма был составлен в резких выражениях. Вайтзекер, не стесняясь, критиковал работы, выполненные его руководителем. Однако Вайтзекер одумался и разорвал черновик. Впоследствии в бумагах Гейзенберга Голдсмит нашел окончательный вариант, отправленный Вайтзекером, он был написан в значительно более умеренных выражениях. По поводу хранения писем и других документов Голдсмит впоследствии сказал, ⁇ Меры соблюдения секретности у немецких атомщиков явно были не на высоте ⁇ Самым удивительным было то, что они не засекретили точных адресов всех ведущих институтов. Так на бланках, которыми пользовался Герлах, стоял штамп Имперский исследовательский совет, полномочный представитель рейхс по ядерной физике, профессор доктор Герлах. На штампе можно было найти также полный берлинский адрес и номер телефона. Все институты и лаборатории вели переписку на бланках со штампами, указывающими принадлежность к имперскому исследовательскому совету, а, кроме того, и обозначение, и адрес конкретного учреждения. Правда, такое положение существовало совсем недолго. Герлах вскоре получил приказ изменить штампы на бланках, однако и этого оказалось достаточным, чтобы в руки работников миссии «Алсос» Попали документы, раскрывающие дислокацию большинства важных для них организаций. В целом бумаги, захваченные в Страсбурге, позволили составить достоверную картину урановых исследований по состоянию на лето 1944 года. Они позволили установить, что еще в 1942 году Гитлеру докладывали о возможностях ядерного оружия. и что в Готове Проводились эксперименты с большими атомными котлами. Однако даже к концу августа 1944 года эксперименты все еще оставались на начальной стадии. Голдсмит вспоминал о том, как ему пришлось разбирать Страсбургские документы. Я лихорадочно работал четверо суток. Вместо электричества пришлось пользоваться свечами, газа тоже не было, а воду включали совсем ненадолго. Каждую ночь бывали налеты и артиллерийские обстрелы, и слышалась оглушительная орудийная пальба. А когда все документы были собраны, Голдсмит и Варденбург погрузили их в джип и, взяв с собой флейшмана, тронулись в обратный путь. Хотя, как писал Вашингтон Голдсмит, джип не очень подходящий вид транспорта для человека, вышедшего из призывного возраста, и привыкшего работать либо за письменным столом, либо у грифельной доски. Все собранные в Страсбурге документы выслали в Вашингтон, где специалисты из Манхэттенского проекта и ОСРД подвергли их доскональному изучению. По мнению Вашингтона, трофеи достались миссии поразительно легко, и потому вполне могли оказаться фальшивками. С особым подозрением они отнеслись к черновику письма Вайтзекера, найденному в мусорной корзине. Все документы перевели на английский язык, проиндексировали и даже провели статистический анализ словосочетаний, чтобы установить их подлинность. А после Рождества Голдсмит вылетел в Вашингтон специально для обсуждения Страсбургского отчета. В обсуждении участвовал доктор Ричард Толмен, научный советник Грофса. Толмен не приминул попенять Голдсмиту за шутку с рейнским вином. В результате обсуждения все пришли к единому мнению: даже если немцы и не имеют атомной бомбы, они действительно ведут работы в области атомной энергии.